Глава одиннадцатая. Раскол. Я очнулся, лёжа на сцене. Звучит странно, но я лежал именно на сцене. Тем не менее, место было знакомым, словно я однажды был здесь. Вдруг мою щеку охватила боль. Аккуратно дотронувшись, я нащупал на ней небольшой шрам который, иначе не скажешь, пылал огнём. Попытавшись встать, я обнаружил, что одежда на мне та же, которой меня похитили из моего мира, причём куда в лучшем состоянии, чем в тот момент, когда я видел её в последний раз. Вдруг мимо меня пробежала какая-то женщина. Не понимаю, откуда я её узнал, но губы сами крикнули. «Олеса, погоди!» «Прости, не могу. Жутко спешу». Всё это она, даже не обернувшись, выкрикнула скороговоркой, и следующее мгновение исчезло за одной из портьер. Я подошёл к оркестровой яме и заглянул внутрь. Но там никого не было. Только возле саксофона поблескивала дирижёрская палочка. Отойдя, я увидел, что, оказывается, лежал без сознания, в куче мусора. Обёртка от жвачки, шелуха от семечек, окурки. Среди всего этого мусора были несколько роз и небольшой букетик-гвоздик. Ничего не понимая, я пошёл прочь из зала. В голове был сплошной туман. Образы мелькали один за другим. Но я никак не мог увязать их в единое целое. Даже имя Олеса, которое я бессознательно выкрикнул, стало казаться мне чужим и незнакомым. Внезапно я понял, что в этом странном месте всё-таки был не совсем один. Моя интуиция, не бросившая меня и здесь, тихо посоветовала не задерживаться долго на одном месте. Я спустился в вестибюль и услышал с левой стороны какой-то шум. Оглянувшись, я понял, что он доносится из буфета. Там явно было много людей. Они что-то бурно и весело обсуждали. Я пошёл туда, но после поворота увидел восседавшего за непонятно откуда взявшимся пропускным столиком коротышку. Он был пузат, одет в серую жилетку и такого же цвета штаны. Его босые ноги были закинуты на столик. Он читал журнал. Из любопытства я глянул на его название. «Здоровье души. Практические советы». Внезапно коротышка опустил журнал, и на меня уставились подозрительно знакомые глаза. Коротышка показался мне смутно. «В общем, где-то я его уже видел». «Впрочем, ты чего тут делаешь? Тебе сюда нельзя!» — хмуро заявил он мне вместо приветствия. «Простите, я просто заблудился и хотел спросить дорогу. Может, кто-нибудь из тех людей мне подскажет?» Я указал на застеклённую стену буфета. из замутного стекла были видны только носившиеся туда-сюда тени. «Нет, я же сказал, нельзя тебе туда. Никак нельзя. Иди наверх в туалет, там ты найдёшь то, что потерял». Внезапно я понял, что могу таки попасть туда. Придав своей интуиции вид невидимой туманной ленты, я направил её в сторону буфета. В тот же момент коротышка принял нормальное сидячее положение и словно потянул за невидимый шнур. Вспыхнувшая в голове боль показала, что мои манипуляции не остались для этого странного актера незамеченными. «Учитывая твоё положение, повторю тебе всё-таки в третий и последний раз», — сердито сказал коротышка. «Тебе туда нельзя!» «Не задавай вопросов, не пытайся понять, просто прими как данность. Я тебе сказал, куда надо идти, так иди, иначе тобой займётся охрана более высокого уровня». Боль прошла. Я повернулся, чтобы уйти, и увидел, как соседняя стена шевельнулась. Мне стало страшно. Кажется, это и есть охрана более высокого уровня, и связываться с ней совершенно не хотелось. Внезапно вспышка памяти озарила мой разум, и я сказал, обернувшись, «А я тебя вспомнил». «Вот только имя сложное. Ашти... Ашти...» «Ахари!» — закончил кротышка, уже успевший принять исходное положение на своём столике. Лицо его в первый раз озарила улыбка. «Я тоже помню тебя и твою услугу мне, поэтому до последнего тянул с охраной. А теперь иди, у тебя ещё много работы. Там, где тебя ждут. И когда ты вернёшься сюда, тебя будет ждать куда более лучшая участь, чем моя. Сидеть тут, когда все они там...» Он с явной завистью посмотрел в сторону буфета. «Так что не думай, что я какой-то особенный. Мне туда нельзя точно так же, как и тебе. А теперь ступай. Время уходит». Эта простая фраза заставила меня собраться. Я развернулся и направился, куда было сказано. Когда я поднялся к туалету и попытался войти в него, у меня ничего не получилось. Дверь оказалась заперта. Я толкнул её раз, другой, третий. «Бесполезно». «Да откройся же ты!» — сердито сказал я, толкая дверь и, как ни странно, это сработало. Щелчок, и дверь распахнулась. И только рефлекс спас меня от летящего мне в горло кинжала. Неведомым образом мне удалось схватить его за рукоятку почти в тот момент, когда он должен был воткнуться мне в живот. «Спаси его, что освободил!» — злобно сказал кто-то. «А теперь прочь с дороги!» Волна сил отбросила меня в сторону, но я успел увидеть, как мимо меня пробежал... Я же сам! И пробежал, только уже в одежде из этого мира. Поднявшись, я увидел тоненький след чего-то чёрного и густого, как будто крови. Внезапно внизу раздался вопль отчаяния и боли. Скочив, я, не обращая внимания на продолжающую гореть огнём щеку, бросился вниз. Однако в самый последний момент, когда я почти открыл была дверь в холл, интуиция остановила меня, веля потерпеть ещё несколько секунд. Терпеливо выждав, я распахнул дверь. И успел таки увидеть нечто, пропадающее в тени стены. Даже толики увиденного мне хватило, чтобы от ужаса застыть на несколько секунд. Аштиохари не было. Тени в буфете тоже пропали. Запоздало я понял, как пощадил меня Аштиохари, не позволив этому заняться мной. Тоненькая полоса крови на середине холла внезапно переросла в ужасные огромные следы, словно кто-то, истекая кровью, из последних сил пытался уползти. Следы вели обратно в концертный зал, куда я и бросился со всей поспешностью. «Уйди от меня! Оставь меня!» прорычал кто-то со сцены. В следующую секунду в меня полетел авиалончель, от которой я блаковолочно увернулся. Зато полетевший следом смычок чуть не проткнул мне глаз. После чего догадался вновь воспользоваться интуицией и уже без труда увернулся от полетевших следом ксилофона и двух барабанов. «Да кто ты такой?» — закричал я, прорываясь к сцене. «И почему так хочешь навредить мне?» «Я — суть твоего тёмного подсознания!» «Рефлексы, что достались тебе в наследство от предков!» Инстинкты, что дремлют на задворках разума и просыпаются лишь час нужды. Я — сила, пробужденная темным эго. Больше неподавляемая, полностью свободная во всей своей красе. И обратно я больше не вернусь, так и знай. А теперь пошел вон!» Наконец я добрался до сцены. Поднявшись, я увидел, как в противоположный угол забилась моя темная половина. Вот только помимо ожога на груди, который я мельком успел увидеть в первый раз, у него еще был прокушен бок, да так, что кусок мяса Лишь чудом держался на нескольких лоскутах кожи. — Значит, не хочешь уходить? — прошепел он. — Но тогда добей меня. Ты, тварь, в стене не сумела этого сделать, хотя попытка была и хороша. Но да и она меня запомнит. Уж я-то в долгу не остался. — Мне не за что тебя убивать. Разум словно осветило понимание. — Коли то, что ты называешь темным эгом, пробудило тебя, значит, в этом есть и моя вина, — тихо сказал я. И если я убью тебя. Значит, лишь признаешь, что и сам достоин такого посмертия. — Нет! Нет! Нет! Убей меня! — умоляюще прокричал он из последних сил. — Не буду я тебя убивать и бросать не стану. Мы две части одного целого. Нравится тебе это или нет? Вместе совершили ошибки, вместе исправим. А теперь потерпи ещё чуть-чуть. Я не знаю, почему я стал делать именно это. Как будто кто-то невидимый и заботливый шептал, как правильно поступить. Я подошёл к нему. Я аккуратно приподнял. Сначала он сопротивлялся и отталкивал меня, однако очень быстро сдался. Ему было жутко больно, и он терпел из последних сил. Затем я обнял его, а потом опустил голову к на груди и слабенько подул. Вторую же руку я заботливо приложил к раненному боку, баюкая его и изо всех сил желая, чтобы ему не было больно. И в этот момент, невероятно, он поднял правую руку и коснулся моей рассеченной щеки, и боль из нее стала уходить. Я не знаю, сколько мы пробыли в таком положении, может, минуту, может, сутки. Но затем яркая вспышка ослепила нас, и мы оба потеряли сознание. «О, начинался! Сработало! Ему удалось это пережить!» произнёс чей-то громкий, рычащий голос. Я открыл глаза. Надо мной было голубое небо, по которому плыло единственное облачко в форме спирали. Грудь болела, как будто очень сильно сгорела на солнце. На щеке шрам тоже немного болел, но было терпимо. Бог, как ни странно, не болел совсем. Я хотел было воспользоваться памятью тёмной стороны и всё-таки рассмотреть то чудовище из стены, но моё подсознание, заботливо охраняя хрупкий и уязвимый разум, быстро погасило это воспоминание, похоронив его в глубинах памяти навсегда. «О чём ты говоришь, дракон?» — недоумённо спросил Дхас. «Он очнулся! Значит, он не под действием тёмного эго! Ведь всё хорошо!» «Всё просто отлично!» потому что его тёмная сторона души не погибла. Недооценил я его силу воли, что и говорить». Я встал. Все смотрели на меня. Повернувшись к дракону, я осмотрел его, едва сдерживая гнев. Ужасно хотелось снова обрушиться на него всей своей мощью. Желание это подстёгивало и то, что я каким-то образом понимал. Дракон сейчас сопротивляться не будет. «Твои задние лапы целы? Очень жаль, ты вполне заслужишь того, чтобы тебе их поломали» сквозь сжатые зубы процедил я. «Я понимаю всю причину твоих страданий, однако воззови к своей интуиции, и ты поймешь, что у нас просто не оставалось другого выхода», сдержанно ответил дракон. «Да, ты очень сильно рисковал, но мы все верили в твою силу, воли и твои способности. Ты остался в выигрыше, и ты еще это поймешь. Впрочем, тяжести своего поступка я не преуменьшаю и готов нести за него ответственность». «Хочешь меня убить?» Он склонил голову к моим ногам. «Убивай!» «Не получилось сделать из меня душевного калеку? Захотелось сделать палачом?» С презрением спросил я, отходя и с трудом сдерживаясь, чтобы не плюнуть. «Убирайся отсюда! Я забося тем, чтобы никогда больше не встречаться на моём пути, иначе одному из нас действительно придётся умереть!» Я развернулся и пошёл прочь от него. Послышался тяжёлый взмах крыльев, а Лаэрта избавил нас от своего общества. Я развернулся к прочим участникам этого процесса. «Вы, наверное, очень огорчились, узнав, что я не уничтожил свою тёмную половину». «Дэмион», — тихо сказала Мия. «Знаете, вы ведь очень сильно рисковали с этим ритуалом», — безжалостно продолжал я, слушая отчёт своей интуиции касательно произошедшего. «Ведь могло получиться и наоборот, и тёмная сторона души могла уничтожить светлую. Вы не задавались вопросом, что бы вы стали делать в таком случае?» «Дэмион, пожалуйста» ещё тише прошептала Мия. «Впрочем, ты, Мия, сработала неплохо. Я бы даже сказал, отлично. Поразить меня моим же оружием — это выше всяческих похвал, просто верх находчивости». Я снова пошёл прочь. Однако, пройдя двадцать шагов, обернулся и сказал, «Я помню наш уговор, и он остаётся в силе. Но сейчас я, с вашего позволения, хотел бы побыть один». Тхас и Ворд хотели было пойти за мной, но их остановил Вогнер. «Оставьте его». Сейчас ему в самом деле многое нужно обдумать. Он всё поймёт и примет. Просто нужно немного времени».